Вот мы не едим один раз свою порцию. Он лепит, но двух порций наших мало. Прибавляем вечерние. Получается очень похоже. У меня даже настроение становится веселым. Я хлопаю его по плечу, жму руку. Соглашаюсь, что он очень талантливый. А ночью, слышу, жует. Потом запивает водой. Я ему шепчу. «Казимир, вы что кушаете?» Он молчит, будто оглох. Ну, конечно, он скушал пистолет ТТ и хоть бы немного поделился. Вы понимаете, как хотелось его стукнуть? Удерживаюсь. Утром, наоборот, успокаиваю его, оправдывая его предательство тем, что вы, мол, больше истощены, чем я. Давайте снова будем не есть, только, пожалуйста, лепите. А тут еще новость. Охранник, когда принес хлеб, сказал, что следователь уже приехал, что виселица готова, дышит на нас водочным перегаром и хохочет. Художник окончательно верит, что нет ему спасения, надо бежать. Лепит снова пистолет, клянется передо мной своей католической клятвой, что вытерпит любые муки. Но я все-таки беру из его рук пистолет, прячу себе под пиджак. Ночью, представляете, лезет, думает, я сплю, и щупает своей ручонкой на моей груди. Я со злости, локтем его как садану. Простите, говорю, пан художник, я с просонья. Ах вы, вот какой! И началось. Вы пользуетесь моим талантом, а потом избиваете. Грубое животное. Я ему затыкаю рот, а он крутится под рукой, мычит. Вырвался на секунду и как завизжал, будто кошку дверью придушили. Слышу, бежит охранник. Раз, открыл, и к нам с фонарем. «Что тут такое, матка-боска?» А я ему руки вверх и дуло к носу. Он растерялся. Я с него автомат снял, кинул пистолет художнику. «Жари!» Охранник смотрит и думает, что такое. Но тут ему объяснять некогда. Я его слегка прикладом угостил, он лег. «Ладно», — говорю Казимиру, «идем». А он как все одно полоумный. Трясется, губа на губу не попадает, слово не вымолвит. «Идем, повторяю, глупый ты кутенок, несчастье мое!» Пошел. Я на него для верности автомат наставил. Одежду охранника не снимал, взял только фуражку с трезубцем, надел на себя. Фонарь забрал и держу светом вперед, чтобы самому находиться в тени. Так и вышли. Когда идем по двору, от ворот ко мне тулуп движется. «Куда ведешь?» — отвечаю сердито. хиба не знаешь». Ничего, пропускает. Думаю, налево сейчас или вправо, а Казимир уже поворачивает. Куда, сволочь? Орет Тулуб, и я за ним. Бери так твою налево. Понял, изменил направление. Тулуб полез в свою будку, а я художника за шиворот, фонарь об мостовую. Ну бегом, Казимир, а будешь визжать пулю в затылок. Ничего, побежал. Он вообще-то сообразительный. Казимир оказался и действительно человеком не глупым и не лишенным даже чувства юмора. Теперь, наевшись, он разговаривал гораздо спокойнее и держался с большим достоинством. Мы спросили, так ли все, что рассказал Трофимов. Он, смеясь, подтвердил, что все так и что он с голоду мог бы еще и не того натворить. Я совершенно перестал управлять собой. Появилась какая-то животная, патологическая жадность. Никогда раньше не мог я даже предполагать, что могу стать полным рабом физиологических процессов. Вот вам и царь природы. Оставь его без пищи на несколько суток, и он превращается в... Это вы царь природы? Так надо понимать? Фигурально выражаясь. Но вы догадываетесь хотя бы, что совершили в тот момент предательство. Однако это предательство нас спасло. Я и всегда-то был фаталистом, А после этого случая утверждаюсь в мнении, что все мы в руках слепой судьбы. Случая. Где ж судьба? Сперва ваша находчивость, потом находчивость вашего товарища. Впрочем, оставим этот разговор. Что намерены делать дальше? Дорогу на Ковель знаете? Но я один никогда не решусь, пан генерал. Выходит, вам еще и проводника надо давать? Он доехал с нами до Лобного». А когда неделю спустя пошел в разведку на ковель Илья Самарченко, художник пошел с ним. Мы дали ему для ребятишек сала, немного соли, сахару.